Глава третья. Как на самом деле устроен мир? Цитата. Сделайте ложь большой. Сделайте ее простой. Продолжайте ее повторять. И в конечном счете в нее поверят. Конец цитаты. Адольф Гитлер Если вы принадлежите к большинству американцев, то мясо представляет собой основу вашего питания. Вероятно, вы едите мясо раз в день или чаще. Вспомните продукты, съеденные вами за прошедшую неделю. Сколько вы съели блюд, содержавших курятину, говядину, свинину или индейку. Ели ли вы колбасу или сосиски на завтрак? Ростбиф или сэндвичи с индейкой на обед? Шаурму или жареную курицу на ужин? Сколько, по-вашему, мяса вы съели за эту неделю? За последний месяц? За год? Министерство сельского хозяйства США подсчитало, что статистический американец употребляет 40 кг курятины, 8 кг индейки, 30 кг говядины и 23 кг свинины в год. Прибавьте к этому полкило телятины и еще полкило ягнятины и получите конечную цифру. Каждый из нас съедает 101 килограмм мяса ежегодно. Если учесть, что население США сейчас составляет 300 миллионов человек, выходит очень много мяса и очень много животных. Если быть точными, американский агропромышленный комплекс убивает по 10 миллиардов животных в год – И это не считая еще 10 миллиардов рыб и других морских животных. Это 19 тысяч 11 животных в минуту. Или 317 в секунду. За то время, что у вас ушло на прочтение этих трех абзацев, было убито около 60 тысяч животных. Просто чтобы вы могли сделать соответствующее сопоставление, сообщу, что 10 миллиардов – это почти вдвое больше мирового населения людей. Это в 33 раза больше, чем население США, в 1250 раз больше, чем население Нью-Йорка и в 2500 раз больше, чем население Лос-Анджелеса. Другой способ представить себе это количество душ. Мысленно разместить 10 миллиардов человек на футбольное поле. Нам понадобилось бы 263 тысячи футбольных полей, что примерно равно площади Хьюстона. Или если бы 10 миллиардов человек выстроились в линию, линия протянулась бы на Три миллиона двести тысяч километров. Это как четырежды добраться до Луны и вернуться обратно. Это как восемьдесят раз обогнуть окружность Земли. И мы говорим здесь о числе животных, убитых за год. Представьте себе число убитых за пять, десять, двадцать лет. Несомненно, требуется очень много животных, чтобы производить мясо в тех количествах, в которых мы, как нация, его покупаем, продаем и потребляем. Мясо – это большой бизнес. Очень большой бизнес. Агропромышленный комплекс США получает ежегодный доход, достигающий 125 миллиардов. Не забывайте про бесчисленные бакалейные лавки, рестораны, кафе и жилые дома, заваленные мясом. Мясо буквально всюду, куда бы мы ни посмотрели. Так где же все животные? Где они? Из тех 10 миллиардов животных, которых вырастили, транспортировали и убили за последний год, скольких вы видели? Если вы живете в городе, вероятно, ни одного. Но давайте предположим, что вы живете в сельской местности. Скольких коров вы видите пасущимися на лугу? Может, полсотни за раз? Так? А куры и индюшки? Вы их вообще на воле видели? Как часто вы видите животных по телевизору? В журналах и газетах? В кинофильмах? Несмотря на то, что мы можем есть мясо ежедневно, мы можем прожить всю жизнь, ни разу не задумавшись над тем, сколькие животные стали нашей пищей. Где же они? Подавляющее число животных, которых мы едим, Это вовсе не довольные буренки и счастливые наседки, резвящиеся на зеленых лугах и в открытых амбарах, как нас в этом пытается убедить агропромышленный комплекс. Они не спят в просторных вольерах на свежем сене. С момента своего рождения они содержатся в тесных клетках, где страдают от болезней высоких и низких температур, большой скученности, жестокого обращения и даже психоза. Несмотря на превалирующие образы сельскохозяйственных животных, маленькие семейные фермы уверенно уходят в прошлое. Сегодня животных содержат в основном на огромных промышленных фермах, где они томятся вплоть до поездки на бойню. Как и любые другие крупные хозяйственные мощности, промышленные фермы и скотобойни, с которыми они работают, существуют с единственной целью – производить продукт с минимальными затратами для получения максимальной прибыли. Проще говоря, чем больше животных убивают в минуту, тем больше на этом делается денег. В связи с этим промышленная ферма может вмещать сотни тысяч животных единовременно. Животных, которые воспринимаются как хозяйственные единицы и благосостояние которых вторично после прибыли, которую приносят их тела. С точки зрения бизнеса благосостояние животных – Это преграда для прибыли. Потому что куда дешевле производить животных в больших масштабах и сбрасывать со счетов тех, кто умирает преждевременно, нежели заботиться о них соответствующим образом. Вообще подсчитано, что до 500 миллионов животных, которым уготовано стать едой, умирает, не достигнув скотобойни. Эти возможные потери заранее вносят в стоимость продукции. Именно подобные меры по сокращению расходов делают современное производство мяса одной из самых негуманных практик в человеческой истории. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. Лучший способ искажать реальность ⁇ это отрицать ее. Когда мы говорим себе, что проблемы не существует, тогда нам не приходится беспокоиться о том, чтобы как-то ее решить. А самый простой способ отрицать реальность ⁇ это сделать ее незаметной. Как мы уже говорили, незаметность это оплот карнистской системы. Во второй главе мы разобрали символическую незаметность системы. Символическая незаметность обеспечивается защитным механизмом под названием избегание, который является формой отрицания. Мы избегаем правды, когда избегаем дать имя системе, которая, в свою очередь, преграждает наш путь к осознанию того, что система вообще существует. В этой главе мы разберем практическую незаметность карнизма. Этот разбор необходим для адекватной оценки механизмов и динамики карнизма. До тех пор, пока мы не информированы или дезинформированы, мы не можем понять реальность производства мяса и преодолеть корнистскую защиту. Предприятия, производящие львиную долю мяса, попадающего на наши тарелки, в сущности, незаметны. Мы их не видим. Мы не видим их, потому что они располагаются в удаленных местностях, до которых большинство из нас не добирается. Мы не видим их, потому что у нас нет права доступа внутрь, даже если бы мы захотели туда попасть. Мы не видим их, потому что их грузовики, как правило, закрыты и не промаркированы. Мы не видим их, потому что, как пишет Эрик Шлоссер, автор, проведший расследование и написавший по его итогам книгу «Нация фастфуда», цитата, «на фасадах их зданий нет окон, и никакие архитектурные улики не указывают на то, что происходит за этими стенами». Конец цитаты. «Мы не видим их, потому что им...» Так надо. Как и в случае с любой насильственной идеологией, простой народ должен быть огражден от непосредственных жертв системы, чтобы не начать сомневаться в системе и своей роли в ней. Эта правда говорит сама за себя. Зачем еще мясной индустрии заходить так далеко, В стремлении сохранить свои практики незамеченными. Вход запрещен. В 2007 году журналист Дэниел Цвердлинг решил написать статью об индустрии производства курятины для журнала Гармет. Учитывая ответ, который он получил на запрос об экскурсии на соответствующие фабрики, можно было подумать, что Цвердлинг представился автором Vegetarian Times, а вовсе неизвестного издания «Карнизской кухни». По словам Цвердлинга, чья статья «Обзор убийства» был напечатан в июньском номере «Гармет» того же года, цитата. Представители пяти крупнейших компаний отказались показать мне фермы, на которых их поставщики выращивают кур, которых вы едите, чтобы я не смог посмотреть, как с ними обращаются. Они отказались показать мне скотобойни, чтобы я не смог посмотреть, как с ними расправляются». Представители даже отказались говорить со мной на тему того, как они выращивают и убивают кур. Конец цитаты. И опыт цвердлинга не является чем-то из ряда вон выходящим. Проблематично не только пробраться в цеха фасовки мяса. В целом ряде штатов противозаконно даже снимать на фото и видео такие Такие животные предприятия, как лаборатории, цирки и скотобойни. Более того, закон о терроризме на животных предприятиях от 2006 года, документ, который жестко критиковался правозащитниками как, как неконституционный, ставит вне закона участие в деятельности, результатом которой становится экономический вред животным предприятием. Поскольку СМИ не допускается на животное предприятие, большинство съемок на промышленных фермах и скотобойнях, которые достигают общественности, делается в рамках расследований под прикрытием. Так было, скажем, в случае с расследованием Общества защиты животных США активисты которого задокументировали рабочих, которые тащили больных дойных коров с помощью цепей и толкали их электропогрузчикам, чтобы поскорее отправить на мясо для школьных кафетериев. Это повлекло за собой отзыв крупнейшей партии говядины в истории страны. «Свинка, свинка, не молчи!» Как мы выяснили во второй главе, свиньи – умные, чувствительные животные. Поросята уже в возрасте трех недель знают свои имена и отзываются на них. Вообще, результат исследования Государственного университета Пенсильвании показал, что свиней можно научить играть на компьютере – используя рыльца для контроля над джойстиками. Они умудрялись бить по мишеням с 80% попаданием. Кроме того, свиньи очень ласковые и социальны. Они обожают общество людей и по этой причине вполне могут быть превосходными домашними питомцами. Несколько лет назад Я посещала приют для спасенных сельскохозяйственных животных, и тамошние свиньи готовы были вечно наслаждаться тем, как я чешу им животы и за ухом». В естественных условиях свиньи проходят по 50 километров в день и устанавливают друг с другом тесные связи. Они в состоянии отличать до 30 других свиней в своей группе и с радостью общаются с теми из них, с кем они близки. Будущие матери невероятно сознательны. Они могут идти по 10 километров в поисках идеального места для родов, а потом проводить до 10 часов в его приготовлении для новорожденных. Когда поросята становятся готовы к тому, чтобы присоединиться к другим свиньям, Они играют вместе и изучают этот мир в течение нескольких месяцев. Большинство свиней, однако, свыше ста миллионов, проводят всю свою жизнь в системе концентрированного содержания и никогда не оказываются на свежем воздухе, до тех пор, пока их не запихают в грузовик чтобы отвезти на бойню. Вскоре после того, как поросята рождаются, их кастрируют и отрезают им хвосты. И то, и другое без анестезии. Фермеров учат отрезать хвосты кусачками, потому что их форма препятствует возникновению серьезных кровотечений. Отрезание хвостов Необходимая процедура при такой системе содержания, поскольку, когда естественные нужды свиней подавляются, у них развивается невротическое поведение, и в окружающей их тесноте они могут откусывать друг другу хвосты. Эта психологическая реакция относится к одному из симптомов болезни, которая в индустрии именуется синдромом стресса у свиней – ССС состояние очень схожего с посттравматическим стрессовым расстройством, ПТСР, у людей. Другие симптомы включают механистичность, затрудненное дыхание, тревожность, угреватую кожу и иногда даже смерть. Как и люди, переживающие одиночное заключение и другие тюремные пытки, Свиньи начинают наносить себе раны и раз за разом повторяют монотонные, бессмысленные действия. Иногда тысячами раз в день. Животные буквально сходят с ума. Свиньи и люди. Генетика травмы. ПТСР и ССС – объединяет одна генетическая основа. Оба состояния передаются по наследству. Согласно результатам ряда исследований, генетическая предрасположенность в купе с травматическим опытом увеличивает риск развития ПТСР. Крупномасштабное изучение состояния двух близнецов ветеранов войны во Вьетнаме, например, привело ученых к заключению, что генетика, играет большую роль в развитии ПТСР. Аналогичным образом Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельскохозяйственных дел Онтарио сообщает, что именно комбинация генетических факторов и стресса приводит к возникновению ССС. Поросята, которые рождаются в неволе, имеют возможность кормиться материнским молоком всего 2-3 недели. И они делают это через прутья клетки, которые отделяют их от матери. Многие поросята умирают еще до того, как их отлучат от груди из-за таких проблем, как голод и диарея. Иногда, когда поросенку удается протиснуться в клетку к матери, чтобы удовлетворить свою инстинктивную потребность в тепле и близости, мать может случайно раздавить его. Независимо от причин, смертность среди поросят неизбежна. В пересчете на число рабочих на фермах содержится слишком много животных, чтобы за всеми можно было уследить соответствующим образом. На типичной свиноводческой ферме 15 человек отвечают за 3600 свиноматок. После отлучения от груди поросят помещают в переполненные загоны или сараи на откорм. Эти помещения пронизаны ядовитыми газами от свинных экскрементов, а воздух наполнен пылью и злостью. Как свиньи, так и люди, работающие в свиноводческих хозяйствах, страдают от хронических заболеваний дыхательных путей, и большое число свиней умирает от легочных болезней. Когда свиней пора отправлять на скотобойню, их запихивают в грузовики. Из соображений экономии – Грузовики набивают битком, и эта переполненность вместе с отсутствием пищи, воды и защиты от экстремальных температур на протяжении поездки приводит к высокой смертности. Согласно специализированному изданию под названием «Национальный свиновод» цитата, «Статистика смертности среди скончавшихся по пути свиней в стране за 2007 год» составила 0,21%. По данным, полученным от 22 компаний, число неходячих свиней, классифицированных как переутомленных или раненых, к моменту попадания на консервный завод составило 0,37%. Конец цитаты. Гейл Айсниц, проводившая расследование под прикрытием на предприятиях животноводства, брала интервью у нескольких рабочих, и вот что она узнала о процессе транспортировки. Цитата. «Вы всегда будете терять свиней мертвыми в полуприцепе, что бы вы ни делали. За то время, что я работаю в индустрии, я каждый день видел горы трупов. Когда их снимают с грузовика, они твердые, как куски льда. Однажды я пошел отрезать бензопилой сколько-нибудь свиней от груды из тридцати замороженных тел и обнаружил, что две из них были заморожены, но все еще живы. Я точно знаю, что они были живы, потому что они подняли головы, как бы говоря, «Помоги мне!» Я взял топор и зарубил их. Конец цитаты. Свиньи, которые доживают до конца путешествия, помещаются в загон для предубойной выдержки скота. Когда приходит время, их пускают по узкому проходу или жёлобу, по которому они идут по одному в забойный цех. Животные, которые стоят ближе к окончанию жёлоба, слышат визги свиней, которые шли перед ними, а также крики людей, работающих на суетливой линии конвейера. Эрик Шлоссер описывает то, что он увидел на этой стадии своей экскурсии на бойню. Цитата. «Звуки становятся все громче. Заводские звуки, шум станков и машин, порывы сжатого воздуха. Мы идем по скользкой металлической лестнице и достигаем небольшой платформы, с которой начинается конвейер. Человек поворачивается и улыбается мне. Он надевает защитные очки и каску. Его лицо забрызганно мозгами и кровью. Конец цитаты. Неудивительно, что многие свиньи Не желают двигаться вперед. Как комментирует это один рабочий бойни, цитата, «Когда свиньи чуют кровь, они отказываются идти дальше. Я видел, как свиней били, стегали, пинали в голову, чтобы заставить их двинуться к обездвиживающей клетке». Однажды ночью я увидел, что загонщик так разозлился на свинью, что сломал ей хребет доской. Я видел, как загонщики били током свиней взад, чтобы заставить их двигаться. Я это не одобрял, потому что от этого свиньи становились вдвое более бешеными к моменту, когда доходили до меня» конец цитаты Предполагается, что сельскохозяйственные животные должны быть оглушены и оставаться без сознания прежде, чем их убьют. Однако некоторые свиньи находятся в сознании, когда их подвешивают за ноги вниз головой. Они пинаются и борются за жизнь по мере продвижения по конвейеру пока им не перережут глотку. Ввиду высокой скорости, на которой производится оглушение, а также в связи с тем, что многие рабочие оказываются плохо подготовлены к забою, некоторые свиньи пребывают в сознании и на следующей стадии конвейера, когда их погружают в кипяток, чтобы отделить от тела щетину. Айсниц пишет о том, как рабочие оставляли визжащих свиней болтаться привязанными за ногу, уходя на обед, и о том, как тысячи свиней опускались в кипящую воду живьем и в полном сознании. Другой рабочий, давший ей интервью, сказал, цитата, Эти свиньи соприкасаются с водой и начинают визжать и барахтаться. Иногда они бьются так сильно, что выплескивают воду из бака. Вращающаяся установка опускает их ниже. У них нет никаких шансов выбраться. Я не знаю, свариваются ли они на смерть до того, как захлебнутся, но прежде чем они перестают дергаться, уходит около двух минут. Конец цитаты. Айсниц также выяснила, что рабочие, которые часами убивают или оглушают свиней каждые четыре секунды, подвергаются колоссальному стрессу, что проявляется в том числе во вспышках ужасного насилия по отношению к свиньям. Один рабочий описал подобный инцидент так, цитата, «Типа однажды живые свиньи просто сводили меня с ума. Когда животные тебя бесят, даже если ты собираешься их убить, Ты не просто убиваешь свинью, а стараешься причинить ей как можно больше боли. Она смотрит на тебя, а ты выкалываешь ей ножом глаз. Она кричит. Однажды я отрезал свинье кончик носа, как кусок колбасы. На некоторое время она как будто сошла с ума, а затем села на пол и глупо смотрела перед собой. Я зачерпнул ладонью соляной раствор и брызнул этой свинье на нос. И тогда она действительно взбесилась. Я надел перчатки и засунул щепотку соли ей в зад. Бедная свинья не знала, что ей делать, то ли обделаться, То ли ослепнуть? Конец цитаты. Свиноматки, которых используют в целях разведения, тоже заканчивают свои дни на скотобойне. Но до этого они проводят большую часть своей жизни в тесных металлических клетках, которые именуются станками для свиноматок. Примечание. Станок для свиноматки признан настолько негуманным оборудованием, что запрещен в ряде стран. Евросоюз решил вывести такие станки из оборота к 2013 году, а вместе с ними крупнейшие производители свинины в США и Канаде в 2007 году заявили, что начнут отказываться от них. К этому решению их подтолкнуло давление клиентов «Макдоналдс» и «Бургер Кинг». Конец примечания. Это клетки шириной 60 сантиметров. Свиноматки в них не могут даже развернуться, а пол покрыт испражнениями и мочой. Животные страдают от целого ряда заболеваний – Но самое болезненное – это инфекции мочевыводящих путей, которые становятся настолько серьезными, что могут привести к смерти. Эти инфекции возникают из-за того, что когда свиноматки лежат, они погружены в отходы, кишащие бактериями, которые проделывают свой путь в их мочевыводящие пути. Свиноматку будут насильно осеменять каждые 5-6 месяцев до тех пор, пока она не выйдет из детородного возраста, что ознаменует собой отправку на бойню. Кто дает определение, тот и контролирует полемику. Тиммати Камингс, ветеринар на птицефабриках и клинический профессор в Государственном университете Миссисипи, объяснил собравшейся аудитории производителей мяса домашней птицы, что пришло время вступить в схватку с активистами за права животных, которые знают толк в силе языка. Кто дает определение, тот и контролирует полемику сказал он. Каммингс предложил заменить словосочетание «обрезка клюва» на «приведение клюва в соответствие», чтобы процесс ассоциировался скорее с процедурой в СПА, чем с нанесением увечья. Контрольный забойщик Рабочий, отвечающий за то, чтобы добивать всех птиц, которые выживают после прохождения автоматического резака, по мнению Каммингса, теперь должен значиться как «оператор-ножевик», а термином «обескровленный» следует заменить «умерший от потери крови». Представители индустрии, уже давно информированы о том дискомфорте, который их покупатели испытывают, когда сталкиваются со словами, столь точно описывающими процесс превращения животных в мясо. Еще в 1922 году Техасская ассоциация заводчиков овец и коз предложила изменить слово «козлятина» на «шеврон». Утверждая следующее, цитата, «Люди не едят рубленную корову или ногу овцы. Говядина звучит куда более аппетитно». Конец цитаты. А основатель Национальной ассоциации заводчиков рогатого скота предложил ее членам переименовать «забой» в жатву, поскольку люди негативно реагируют на слово «забой». В Великобритании тоже можно найти интересные примеры того, как агропромышленный комплекс использует язык для маскировки реальности получения мяса. Специализированное издание Meat Trade Journal советуют своим читателям пользоваться словосочетаниями «мясной завод» и «мясная фабрика» вместо слова «скотобойня». А журнал British Meat выступил со следующим заявлением. Цитата. «Традиционная розничная торговля сфокусирована на продаже людям фрагментов животных и часто ассоциирует мясо со скотом. Но современного потребителя смущает эта связь. Возникла острая потребность в новой розничной философии. Мы больше не занимаемся продажей частей трупов. Мы должны заставить наших покупателей думать о том, что они едят нежели о животных в поле. Конец цитаты. Где говядина? Майкл Полан проследил за жизнью одного бычка, бычка номер 534, чтобы написать свою книгу «Дилемма всеядного», Бестселлер, раскрывающий правду о современных практиках пищевой промышленности. То, что обнаружил Полон, следя за бычком от рождения и до смерти, переживает 35 миллионов представителей крупного рогатого скота в США ежегодно. Полон пишет, что когда он наблюдал за стадом телят в загоне, цитата, «534-й подскочил к ограде и посмотрел мне в глаза. Он был крепкого телосложения, его морда была окрашена пятнами, и мой выбор пал на него». Конец цитаты. Неудивительно, что 534-й с такой готовностью приблизился к полону. Жвачные животные общительные, эмоциональные и социальные. Они развили богатую речь и жестикуляцию для выражения своих чувств и в естественных условиях формируют крепкие дружеские отношения между собой. Жвачные животные по природе своей нежные и кроткие. Основное время они проводят, поедая траву и жуя жвачку. Детеныши играют во всевозможные игры друг с другом, когда они сосут молоко матерей. Жвачные животные, рожденные в неволе, не в состоянии удовлетворять многие из таких естественных инстинктов. Однако непродолжительное время, по крайней мере, часть их базовых потребностей удовлетворяется. В отличие от свиней и птиц, коров обыкновенно пускают погулять первые шесть месяцев со дня рождения потому что дешевле получается платить независимым землевладельцам за использование их земель под пастбище для обеспечения этой части процесса. Полон пишет, цитата, «Бычок номер 534 провел свои первые полгода на этих пышных пастбищах вместе со своей матерью номером 9534». Если не считать травмы, полученной в ту апрельскую субботу, когда его заклеймили и кастрировали, можно сказать, что этот период был для номера 534 «золотыми деньками». Конец цитаты. Номер 534 родился в сарае для родов через дорогу от пастбища. И, как и в случае со всеми телятами мужского пола, его кастрация, клеймение и удаление рогов, процедура, которую проводят во избежание застревания рогов в оградах и причинения вреда другим животным, проводились без анестезии. Агрономы из Университета Теннесси объясняют преимущества различных методов кастрации телят. Стресс от проведенной процедуры, говорят они, может быть, цитата, «минимизирован путем проведения этой процедуры, когда теленок еще мал и сексуально не зрел». Конец цитаты. Один метод включает использование ножа для отрезания нижней части мошонки. Цитата. После того, как показываются яички, их необходимо схватить и вытянуть по одному, одновременно заправляя внутрь соединительную ткань, окружающую половой тяж. У молодых телят яичко можно захватить и вытаскивать, пока половой тяж не порвется. Конец цитаты. Если рабочие могут повязать резиновую ленту на машинку вокруг над яичками, цитата, это перекрывает кровоток, и мошонка вместе с яичками отпадают в течение примерно трех недель. Конец цитаты. Однако агрономы предупреждают, цитата, «Это наименее желательный метод кастрации ввиду повышенного риска возникновения столбняка. Этот метод рекомендуется применять только к телятам в возрасте менее месяца». Конец цитаты. Другой метод включает использование щипцов для бескровной кастрации, инструмента с тупыми лезвиями, который рвет половой тяж и перекрывает доступ к крови. Цитата. «Щипцы для бескровной кастрации остаются на месте в течение примерно минуты. Настоятельно рекомендуется применять щипцы дважды на каждом тяже. Повторите процедуру на обратной стороне мошонки. Если вы промахнулись мимо тяжа, повторите процедуру». Конец цитаты. И, наконец, агрономы упоминают о том, что, цитата, Лучшие сезоны для кастрации ⁇ это весна и осень, когда мухи и личинки с наименьшей вероятностью вызовут раздражение и инфекцию в ране. Конец цитаты. Узнав о подобных практиках кастрации, Не удивляешься, почему Полон пишет о травме, полученной номером 534 при проведении процедуры. Полон утверждает, что второй раз номер 534 травмировали, когда отлучили от матери в возрасте 6 месяцев. Цитата. «Отлучение от матери – это, возможно, наиболее травматичный момент на ферме, как для животных, так и для рабочих». Коровы, разлученные со своими телятами, ревут целыми днями, а телята подавлены. Они подвержены заболеваниям. Конец цитаты. Отлучение от матери считается сельскохозяйственными ветеринарами главным психологическим фактором, вызывающим стресс, и в связи с этим они рекомендуют предприятиям, на которых содержатся разлученные мать и теленок, принять строгие меры для того, чтобы теленок и корова больше не воссоединялись. Естественный подсосный период для телят составляет от 6 до 12 месяцев. После отлучения от матери номер 534 был отправлен в загон для подготовки к откорму, чтобы привыкнуть к заключению, питанию из кормушки и потреблению неестественной пищи, состоящей из большого количества напичканной лекарствами кукурузы, а также белковых и жировых добавок. Задачей этого корма было увеличить его вес до 35-45 килограммов за 14 месяцев. Остаток жизни он провел в загоне для откорма скота, переполненном грязном сарае, пол в котором был густо покрыт навозом в окружении тысяч подобных ему бычков. Когда приходит время забоя, коровы хотят идти в убойный зал ничуть не больше, чем свиньи. Их приходится пропихивать вперед, что еще сильнее угнетает и без того подавленных животных и рабочих. И хотя федеральным законам запрещено использование электрошока свыше 50 вольт, один сотрудник, с которым говорила Айсниц, прокомментировал, цитата, «Можно очень рассердиться, когда пытаешься продвинуть вперед рогатый скот. Иногда приходится бить их током очень много». Но некоторые заводилы, рабочие, которые следят за тем, чтобы животные двигались вперед, просто пропекают их насквозь к чертовой матери. Пять-шесть разрядов по металлическому желобу подряд на выходе дают добрые 110 вольт. Ток проходит через стальные решетки пола, и они плюются искрами, как сварочный аппарат. Некоторые заводилы бьют коров разрядами до такого состояния, что те впадают в такое кромешное безумие и панику, что вплоть до бокса для оглушения ты ничего не можешь с ними сделать. Конец цитаты. На линии конвейера коров оглушают, сковывают цепями, подвешивают, режут потрошат и свежуют. Так же, как и в случае со свиньями, нехватка умелых рабочих и сумасшедшая скорость конвейера препятствуют надлежащему оглушению, и многие коровы отправляются дальше в сознании. Коровы в этом состоянии крайне опасны для рабочих, потому что когда животное весом около 450 кг дергается и трясется, Оно может выпутаться из оков и рухнуть на кого-то из рабочих с высоты в 4,5 метра. Даже когда животное оглушают надлежащим образом, порой требуется множество раз ударить его током, чтобы оно потеряло сознание. Говорит другой сотрудник. Цитата. «Помню одного быка с очень длинными рогами. Я вырубал его дважды. Из головы полезла какая-то густая белая штука, мозги, наверное, и падала ему на окровавленную морду. Я отправил быка в цех для сковывания. Видимо, бык почувствовал, как его ногу сковывают, и встал так, словно ничего и не было. Он даже не шатался. Он рванул через заднюю дверь и помчался по трассе 17, вообще не останавливаясь. Они выбежали, пристрелили его из ружья и затащили обратно с помощью трактора. Конец цитаты. Шлоссер тоже стал свидетелем ненадлежащего оглушения. Цитата. «Бычок выскальзывает из цепи». Падает на землю, и его голова попадает в ленту конвейера. Конвейер останавливается. Рабочие пытаются высвободить из механизма бычка, оглушенного, но живого. «Я видел достаточно». Конец цитаты. Полона не пустили в убойный цех. Поэтому он ожидал своего бычка в конечной точке путешествия. Там номер 534 предстал перед ним в виде коробки стейков. Уже больше даже не номер. 534 сократился до контейнера плотно уложенных продуктов, предназначенных для полок. Супермаркетов. ⁇ Они умирают кусок за куском ⁇ В 2001 году Washington Post опубликовал статью Джоби Уоррика под названием ⁇ Они умирают кусок за куском ⁇ Уоррик объяснил, как происходит, что хотя рогатый скот и должен попадать в разделочный цех мертвым, Зачастую это далеко от реальности. Рамон Морено, сотрудник скотобойни, 20 лет проработавший вторым забойщиком, срезая сухожилия с которые мелькают одна за другой со скоростью 309 в час, описал Уорику происходящее. Цитата. «Они мигают, они производят звуки». Головы двигаются, глаза широко раскрыты и шарят по сторонам. Конец цитаты. Но Марена все равно продолжает резать. В плохие дни, говорит он, дюжины таких животных попадают к нему явно живые и в полном сознании. Некоторые доживают до обрезки хвоста до потрошения живота, до сдирания шкуры. «Они умирают», — говорит Морена, — «кусок за куском». «Птичьи мозги, куры и индюшки». Во второй главе я привела кое-какие из наиболее частых предположений относительно свиней и разобрала, как эти предположения помогают нам их есть. Многие из нас чувствуют себя еще более отчужденными от кур и индюшек, по крайней мере, частично благодаря нашей закоренелой уверенности в том, что они настолько глупые, что даже не могут осознавать, испытывают ли они боль. Однако птицы, вообще-то, очень умные животные. Сегодня ученые признают, что они куда более умные, чем мы себе представляли когда-то. Куры и индюшки также достаточно социальны, что объясняет растущую моду на содержание их как домашних питомцев. Люди пишут, что такие птицы играют с ними, жаждут любви и ласки и даже скачут за собаками. Уже даже есть сайты, посвященные исключительно содержанию птиц, как членов семьи. Например, на сайте mypetchicken.com можно приобрести такую атрибутику, как иглу – курятник для городских цыпочек с возможностью выбора цвета. Здесь же гордые компаньоны выкладывают фотографии своих крылатых питомцев всем на заглядение. Тем не менее, в США мы убиваем ради мяса и яиц примерно 9 миллиардов птиц. Бройлерных кур и индюшек выращивают на мясо, и хотя в естественных условиях они живут до 10 лет... На промышленных фермах продолжительность их жизни составляет 7 и 16 недель, соответственно, что по сути означает, что всякий раз, как мы едим мясо птицы, мы едим птенцов. Существенное сокращение продолжительности жизни связано с рационом из продуктов, содержащих так много лекарств, стимулирующих рост, что они вырастают до невероятных размеров с бешенной скоростью, как если бы человек весил 158 килограмм в возрасте двух лет». По этой причине птицы, выращиваемые на мясо, страдают от бесчисленных деформаций частей тела. Их ноги не в состоянии удерживать вес тела и поэтому зачастую искривлены или сломаны. Птицы не могут много двигаться из-за хронических болей в суставах. А когда приходит время отправляться на забои и их втискивают в клетки, которые ставят одну на другую, они страдают от переломов или смещений крыльев, бедер и ног, а также от внутренних кровоизлияний. Мясные птицы проводят свои дни в унылых сараях, бройлерных домах, которые могут вмещать до 50 тысяч птиц, и быть столь переполненными, что в них с трудом удается увидеть пол. В подобных условиях птицы не могут следовать своим природным инстинктам, как-то поиск пищи или сидение на насесте, и у птиц развиваются психические расстройства, выражающиеся в аномальном поведении, как, например, выклевывание перьев и каннибализм. Зачастую для предотвращения кровавых побоищ между птицами им удаляют переднюю часть клюва при помощи раскаленного железа при рождении без анестезии. Эта процедура, именуемая в индустрии дебикировкой, нередко приводит к попаданию инфекции, росту неврологических опухолей или смерти, если птице не хватает остатка клюва, чтобы получать пищу и питье. Птицы, пережившие бройлерный дом, отправляются на бойню. На птичьих бойнях, где скорость конвейера еще выше, чем на бойнях других местных предприятий, здесь средняя скорость составляет 8400 животных в час, птиц швыряют на конвейер, на котором их хватают, иногда сразу по несколько и подвешивают вниз головой в оковах. Несмотря на то, что закон о гуманных методах забоя требует, чтобы другие животные находились без сознания до забоя, птиц это не касается, и их убивают без оглушения. Им перерезают глотки вручную, или это делает специальная машина, после чего их опускают в кипяток, чтобы сошли перья. Многие птицы умирают от того что свариваются живьем. Активист Джош Болк работал под прикрытием на куриной бойни компании Perdue в 2004 году. Он записывал на видео и публиковал результаты своего расследования, в особенности свидетельства беспрестанной агрессии сотрудников в отношении птиц. Он вел ежедневный дневник. И вот его фрагменты. Почти все птицы кричат и ведут себя агрессивно с момента попадания на конвейер. Вопли птиц и лихорадочное размахивание крыльями настолько громкие, что для донесения информации до сотрудника, стоящего рядом с тобой, необходимо орать. Я видел, как сотрудник пнул птицу на полу и постоянно вижу, как птиц швыряют по помещению. Когда один рабочий говорил об американском футболе, он пульнул курицу на ленту конвейера, делая вид, что выбил тачдаун. Я видел, как полсотни птиц кидали из транспортных клеток на ленту конвейера с расстояния примерно в два с половиной метра. Они выпадали из клеток всем скопом, поэтому валились друг на друга». Сильный крик стоял на протяжении всего процесса. Я смотрел на конвейер и отчетливо видел кур со сломанными ногами и крыльями, их конечности, торчащие под неправильными углами. Я заметил, что бригадир на нашей линии сегодня как-то особенно враждебно настроен по отношению к птицам, что он даже выкрикивает в их адрес ругательства, когда кидает на ленту. Во время одного перерыва рабочий продолжал бить курицу по морде, пока конвейер не двинулся снова. В зале для подвешивания было столько мертвых птиц на полу, что сложно было идти, не наступая на их тела. Конец цитаты. Как и в случае с другими видами, предназначенными для нашего употребления, Эти 9 миллиардов жизней и смертей в год скрыты от американской общественности. Как прокомментировал это Болк, цитата, «Побывать там самому, услышать эти крики и понюхать смрад смерти, висящей в воздухе» это то, что большинство людей никогда бы не согласились проделать. Конец цитаты. Могут ли они страдать? Призывая к гуманному обращению с животными, философ 17 века Джереми Бентам утверждал, цитата, Вопрос заключается не в том, могут ли они думать и не в том, могут ли говорить, а в том, Могут ли они страдать? Конец цитаты. Исторически сложилось так, что социально уязвимые группы населения считались куда более устойчивыми к болевым ощущениям. Это предположение использовалось для оправдания их страданий. Например, ученые XV века прибивали лапы собак гвоздями к доскам. Разрезали их и экспериментировали на них, пока те находились в полном сознании и воспринимали вопли, которые те издавали, как чисто механическую реакцию. Почти то же самое, что часы, которые звонят, когда приходит нужное время. Аналогичным образом, вплоть до 1980-х, американские врачи делали детям полостные операции без утоляющих и анестезии. Крики детей объяснялись инстинктивными реакциями. И благодаря тому, что африканцев считали менее чувствительными к боли, чем белых, оправдывать существование жестокой практики рабства было проще поскольку восприятие боли субъективно, легко спорить о степени страданий другого человека. Иными словами, поскольку мы находимся вне тела другого человека, мы можем лишь гадать о том, что он чувствует. И если бы мы были лично заинтересованы в признании того, что он не чувствует боли, нам было бы очень легко в это поверить. Наши предположения проистекают из наших убеждений. И те же самые системы убеждений, которые позволяют нам причинять окружающим страдания, активно работают над тем, чтобы поддерживать свое существование. Поэтому неудивительно, что мы не идем по пути осмотрительности и здравого смысла, когда дело касается карнизских практик, причиняющих животным боль. Взять хотя бы широко распространенное предположение о том, что это инстинкт заставляет лобстеров карабкаться к спасению из кастрюли с кипятком, в которой они варятся живьем. Несмотря на то, что у нас нет никаких причин считать, что они не ощущают боль, и единственно логичным было бы предположить, что они пытаются выбраться из кипящей воды, потому что им больно, не говоря уже о том, что инстинкт и чувствительность вполне могут и часто сосуществуют, одно не исключает другое, большинство людей уверены в обратном. Объективное исследование – это единственный способ побороть наше субъективное восприятие чувств других существ. Исследователи продемонстрировали, например, что проводящие пути нервной системы у новорожденных развиты достаточно, чтобы дети могли чувствовать боль. И после этого новорожденным больше уже не отказывали в анестезии. Ученые также представили весомые доказательства того, что ракообразные действительно могут ощущать боль. В связи с этим некоторые муниципалитеты запретили заживо варить их. А Whole Foods Market, крупнейший в мире розничный продавец органической и натуральной еды, больше не торгует живыми лобстерами и крабами на основании того, что их содержание и продажа негуманны. И невзирая на все заявления представителей промышленного птицеводства о том, что люди на самом деле не могут знать, что именно чувствуют куры, существует информация, которая уверенно подтверждает тот факт, что птицы не только страдают, но и активно ищут способы уменьшить свои страдания. Например, в рамках одного исследования ученые взяли группу из 120 бройлерных кур, половина которых были искалечены, и предложили им два типа корма – обычный корм и корм, содержащий противовоспалительное обезболивающее. Искалеченные куры употребляли лекарственного корма на 50% больше, чем делали обычные, и в связи с этим начали лучше ходить. Другое похожее исследование показало, что чем серьезнее увечье курицы, тем больше болеутоляющего она употребляет. Таким образом, ученые установили, что эти животные склонны к самолечению, что они... Могут и чувствуют боль. Яйцо к яйцу. Куры на сетке. Есть определенная ирония в том, что столь большую часть картинок милых животных, которыми мы любуемся на календарях, открытках, плакатах, содержат портреты новорожденных цыплят в то время как каждый год миллионы таких же птенцов подвергаются вещам, которые большинство из нас и представить себе не могло. Куры-наседки – это птицы, предназначенные для производства яиц. Они рождаются в промышленных инкубаторах. Птенцы мужского пола экономически убыточны, поэтому от них избавляются, вскоре после рождения. Их либо кидают в большую мясорубку, которая перемалывает их живьем, либо травят газом, либо выбрасывают в мусорные контейнеры, где они умирают от удушья и обезвоживания. Самок запихивают в клетки батарейной системы содержания, представляющие собой проволочные клетки размером с альбомный лист, вмещающие в среднем по 6 птиц. Куры проводят в этих клетках всю жизнь. Они едят, спят и испражняются, не двигаясь, потому что места не хватает даже для того, чтобы они могли расправить крылья. Поскольку днища клеток проволочные, испражнения проваливаются через отверстия вниз, на других куриц. Лапы куриц часто застревают или запутываются в отверстиях в полу клеток. Проволока по бокам и поверху клетки отскабливает перья, вызывая повреждения. Некоторые куры от нервов растирают себе грудь об проволоку, пока не сдирают все перья и не начинают кровоточить. Батарейная система содержания признана настолько жестокой, что ее уже запретили во многих странах, включая государство Евросоюза, что не мешает ей широко использоваться повсеместно в США. Поскольку посредством генетических манипуляций кур заставляют откладывать в 10 раз больше яиц, чем это делали естественным образом их предки, их кости становятся очень хрупкими, и часто ломаются, поскольку кальций диспропорционально выводится из их скелетов для формирования яиц. Другое последствие этой искусственной селекции, направленной на противоестественное увеличение яйценоскости, это выпадение матки. Когда яйцо застревает у стенки матки, оно может заодно вытолкнуть ее. Если матку не затолкнуть обратно внутрь тела, Другие куры будут клевать ее, пока наседка не истечет кровью до смерти или не умрет от инфекции. В любом из этих случаев через два дня курицы не станет. Когда куры уже не могут давать яйца, принося фермеру прибыль, их достают из клеток, иногда сразу по несколько, и их конечности, ослабленные и запутавшиеся в проволоке, часто рвутся курицы возрастом немногим больше года отправляются на бойню. Смерть в садовом измельчителе. Гуманно или безумно? В 2003 году Los Angeles Times сообщила о том, что рабочие яичные фермы в Сан-Диего, цитата, Швыряли дергающихся птиц в садовый измельчитель, потом смешивали останки с грязью и складывали целые горы. Конец цитаты. Согласно Таймс, ветеринар Грег Катлер из Комитета по защите животных Американской ассоциации ветеринаров дал разрешение на проведение процедуры. В преддверии инцидента Катлер пришел на собрание птицеводов, где обсуждался вопрос о том, что делать с курами в связи со вспышкой эпидемии болезни Ньюкасла, вирусной инфекцией у птиц. Катлер заявил в интервью газете, что, цитата, не было никаких слишком безумных идей. Мы в отчаянии пытались справиться с этим заболеванием. Конец цитаты. Однако те 30 тысяч кур, которых скормили садовому измельчителю в Сан-Диего, не были инфицированы болезнью Нью-Касла. Они попросту перестали давать яйца. Тем не менее, по словам одного из птицеводов, Катлер и другие ветеринары одобрили процедуру и назвали ее «гуманной». Против Катлера не были выдвинуты никакие обвинения, и хотя прокуратура района Сан-Диего инициировала расследование в поисках фактов жестокости к животным, она пришла к заключению, что сведения о криминальных намерениях фермеров отсутствуют, что они лишь, цитата, следовали совету профессионала. Конец цитаты. Молоко есть? Дойные коровы. Поскольку получать молоко можно, не причиняя вреда корове, большинство людей предполагает, что молочные продукты не несут в себе жестокости и натуральны. «Натуральный» здесь ключевое слово, поскольку, как и любой другой массово производимый продукт животного происхождения, к промышленно производимому молоку меньше всего подходит слово «натуральный». Большинство коров США проводят свою жизнь на молочных заводах, где они либо прикованы за шею и содержатся в узких стойлах в сараях, либо живут под открытым небом в тесных, переполненных загонах для откорма скота. В этих загонах коровы едят с конвейерной ленты вдоль ограды, а стоят на бетонном полу, покрытом мочой и навозом. Дойным коровам делают уколы генетически модифицированных гормонов, их искусственно осеменяют каждый год, чтобы максимизировать выработку молока. На большинстве молочных заводов в стране коров доят специальные машины по 10 месяцев в году, включая те 7 месяцев, когда коровы беременны. Этот процесс непрерывного осеменения и лактации изнуряет тела животных настолько, что у коров развиваются хромота и мастит, инфекция и подчас обильное воспаление в имени. Организм дойной коровы настолько изношен, что ее нормальный процесс метаболизма не справляется с физической производительностью тела, Поэтому ее естественный травоядный тип питания поддерживается злаками и высокобелковым кормом, состоящим из мяса и костной муки. Несмотря на все масштабы физического стресса, которые переживают коровы, наибольшее страдание, возможно, они переживают каждый год после того, как рожают телят. Их детеныши мужского пола идут на телятину а самки становятся такими же дойными коровами. Как я упоминала ранее, коровы очень привязаны к своим детенышам, о которых в естественных условиях они заботятся до года их жизни. На молочных заводах, однако, телят отнимают от коров уже через несколько часов после рождения, чтобы коровье молоко могли забрать люди. Очень часто корова истерически ревет, когда у нее забирают теленка. Нередко корову уводят в другую часть предприятия для доения, и теленка забирают в ее отсутствие. Как и женщины, коровы впадают в панику и отчаяние, когда не могут найти своего ребенка. Они ревут целыми днями, неистово пытаясь отыскать теленка, и иногда даже становятся агрессивными, колотя и пиная рабочих. Бывали даже случаи, когда коровы сбегали с заводов и проходили много километров в поисках своих телят на других фермах. Невзирая на то, что средняя продолжительность жизни коровы составляет примерно 20 лет, после 4 лет на молочном заводе они считаются нерентабельными и отправляются на бойню. Существенная часть говядины в США производится именно из дойных. Коров дети во рту телятина Большинство людей обожает малышей, и представителей жвачных животных это тоже касается. Многих трогает вид новорожденного теленка, начинающего познавать этот мир. Они питают умиление к его невинности, хрупкости и уязвимости. Вообще, телята на шатающихся ногах завсегда-то и детских книжек. А теперь представьте себе шок американцев, когда они узнают об участии примерно миллиона телят в год, становящихся нежеланными побочными продуктами молочной индустрии. На самом деле, не будь молочной индустрии не было бы и индустрии производства телятины. Поскольку новорожденные самцы бесполезны для молочных ферм, от них избавляются. Спустя дни или даже часы после рождения телят сажают в грузовики, и некоторых из них даже приходится тащить, потому что они даже не могут сами идти. Их продают на аукционах, где продавцы-телятины платят за них всего-навсего около 50 долларов. И поскольку они буквально новорожденные, у них зачастую еще мокрая шкура от пребывания в очреве матери и торчащая из живота пуповина. На всем протяжении их короткой жизни некоторых убивают в течение нескольких дней но большинство живет от 16 до 18 недель. Они прикованы за шею в стойле, столь узком, что они не могут не повернуться не нормально лечь. А для того, чтобы сохранить бледный цвет их мяса, которым так славится телятина, животных специально кормят неестественной для них пищей с низким содержанием железа, Поэтому они все время находятся в хроническом состоянии, граничащем с анемией. Эти телята проводят свою жизнь в болезнях и тесноте, поэтому неудивительно, что у них развиваются некоторые из все тех же невротических реакций, что и у других животных, переживающих сильный стресс. Аномальное покачивание головой, монотонное почесывание, битье и жевание. Забой телят ничем не отличается от забоя других животных. Их должны оглушать, прежде чем подвешивать, но и здесь методика дает сбои. Рабочий, у которого взяла интервью Айсниц, описывает часть процесса. Цитата. Утром телята вызвали большую задержку. Чтобы поскорее с ними управиться, мы стали заводить сразу по восемь или девять из них в забойный цех. Как только они начинали заходить, мы принимались бить их током. Телята скакали и взбирались один на другого. И ты не знаешь, каких удалось оглушить, а каких вообще не трогали, и забываешь про тех, кто внизу. Мы все равно подвешивали их и пускали дальше по линии, извивающихся и вопящих. Совсем еще малыши, две-три недели от роду. Мне было жалко их убивать. Я просто смотрел, как они отправляются дальше. Конец цитаты. Похоже, это та самая точка, где насилие карнизма настолько велико, что пробивается даже самая мощная защита системы. Морепродукты или морская жизнь? Рыбы и другие обитатели моря. Многие из нас чувствуют себя настолько отстраненными от рыб и других часто употребляемых морских созданий, что мы даже не считаем плоть рыбы мясом. В качестве примера, когда корнист узнает, что кто-то вегетарианец, Зачастую он задает вопрос «А, то есть ты ешь только рыбу?» Мы имеем склонность не воспринимать плоть жителей моря в качестве мяса, потому что, хотя мы и знаем, что они не растения и не минералы, мы не думаем о них как о животных. И в продолжении логики мы не считаем их чувствительными созданиями, имеющими жизнь, которой они дорожат. Мы воспринимаем их как аномальные растения, выдергивая их из океана так же легко, как мы выдергиваем ягоды с куста. Но действительно ли морские животные такие безмозглые, бесчувственные организмы, как о них думают многие из нас? Даже не говоря о многочисленных нейробиологах, зоопсихологах и других ученых по всему миру, существует солидный ряд исследований, результаты которых демонстрируют, что рыбы и другие морские обитатели располагают и разумом, и способностью чувствовать боль». Например, в рамках одного такого исследования ученые доказали, что рыбы не только не забывают то, что случилось с ними несколько мгновений назад, но и помнят о событиях трехмесячной давности. Более того, оксфордский ученый Тереза Берт де Перера выяснила, что рыбы могут развивать когнитивные карты относительно того, что их окружает что позволяет им запоминать изменения в обстановке и прокладывать надлежащий курс. Задача, которая не под силу когнитивной способности хомяков. В связи с подобными открытиями в городе Монза в Италии теперь запрещено держать золотых рыбок в маленьких аквариумах. А лобстеры, продолжительность жизни некоторых видов из которых превышает человеческую, располагают четырьмя стами типов химических рецепторов на их усиках, которые, согласно доктору Джелл Атаме из морской биологической лаборатории в Массачусетсе, позволяют им определять пол, биологический вид и даже настроение другого животного. Ранее в этой главе я указала на то, что ученые продемонстрировали доказательства чувствительности некоторых ракообразных, как оправдание защите этих видов. Точно так же потрясает информация о чувствительности к боли других морских животных. Например, ученые установили, что рыбы располагают набором болевых рецепторов в разных частях тела и излучают нейросигналы, которые работают как болеутоляющие, во многом, как это делают эндорфины у людей. В одном исследовании ученые из Института Рослина и Университета Эдинбурга сделали уколы болезненного кислотного вещества в губы одной группе рыб, и соляного раствора другой группе. Рыбы из первой группы демонстрировали резкие движения, потрясающе схожие с движениями, подверженных стрессу приматов. Более того, животные явно страдали. Они терлись губами о гравий в своем баке и об его стены и не возобновляли прием пищи втрое дольше, чем контрольная группа. Это исследование вызвало дебаты относительно этичности развлекательной рыбалки, в рамках которых зоозащитники настаивали на том, что протыкать рыбам рты ради веселья – это проявление жестокости к животным. Другое исследование помогло выяснить, что морские животные переживают посттравматическую реакцию на боль. В эпохальном исследовании ученые из университета Пюрдю и Норвежской школы ветеринарной науки прикрепили нагревательные приборы к двум группам рыб и ввели одной группе морфин. Они повысили температуру в нагревателях, чтобы пронаблюдать реакцию рыб. Исследователи предполагали, что морфин поможет рыбам выдерживать более высокую температуру. В итоге рыбы из обеих групп дергались одинаково при одной и той же температуре, что привело исследований к заключению о том, что конвульсии служат не свидетельством ощущения боли, а рефлексивной реакцией. Однако, когда рыб вернули обратно в баки, представители группы, не получившей морфин, демонстрировали защитное поведение, выражали тревожность и настороженность. Ученые пришли к выводу, что у рыб проявилась посттравматическая реакция на боль. Цитата: Они трансформировали эту боль в страх. Как это делаем мы? Конец цитаты. Тем не менее, 10 миллиардов морских обитателей убивают в год в США. Существует два метода отлова, выращивания и убийства этих животных, либо путем промышленного рыболовства, либо через аквакультуру, то есть разведение морских обитателей в естественных и искусственных водоемах. Оба эти метода приносят сильное страдание животным и существенный вред окружающей среде. Промышленное рыболовство ответственно не только за истребление 70% видов рыб в мире, но и за серьезный урон, наносимый другим обитателям океана. Один способ ловли рыбы включает волочение длинных сетей под водой. Эти сети приносят большой, побочный улов пойманных животных, которых ловить никто не собирался. Подсчитано, что каждый год свыше 30 миллионов тонн жителей моря, включая птиц, черепах, дельфинов и нежеланной рыбы, выбрасывается обратно в океан мертвыми или умирающими. Сети, брошенные в море, продолжают ловить в капкан морских птиц и других животных, случайно в них попадающих. Некоторые рыболовные компании применяют динамит и цианид вместо сетей, и такие методы могут уничтожать целые экосистемы. Промышленное рыболовство представляет такую угрозу для морского биоразнообразия, что его называют «подводной вырубкой». Некоторые люди решают есть только выращенных на фермах рыб чтобы не наносить ущерб биоразнообразию океана. Однако большая часть пищи, которую получают рыбы на фермах, поступает из моря. Известно, что на каждый килограмм рыбы с фермы требуется 5 килограммов морских обитателей. Такие рыбы растут на фермах, которые представляют собой водные предприятия интенсивного сельского хозяйства со всеми вытекающими отсюда последствиями. Они могут находиться как на земле, в контролируемых крытых комплексах, так и располагаться на воде, рядом с берегом. Водная ферма любого из этих типов содержит десятки тысяч рыб и других морских животных, теснящихся в затонах, кишащих паразитами и болезнями. Чтобы держать под контролем вопросы здоровья, увеличивать рост и совершенствовать репродуктивные функции, животным дают антибиотики, пестициды и гормоны. Некоторые из этих животных генетически модифицированы. Химикаты остаются не только в окружающей среде, но и в организмах животных, после чего попадают в пищеварительную систему человека, который их ест. Нередко рыбам удается спастись из затонов на морской основе, и тогда они могут распространить заболевания или посредством размножения испортить целый генофонд. Рыб убивают целым рядом способов. Промышленные рыболовы оставляют весь улов задыхаться на палубе. Рыб на фермах, как правило, извлекают из затонов с помощью насоса и сбрасывают в забойный цех. Здесь применяются различные практики убийства, включая электрошок, который приводит к летальным эпилептическим припадкам, ударное оглушение, когда по голове рыбе бьют дубиной, замораживание живьем, когда животных просто оставляют во льду, удушье или закалывание, когда острие втыкают животному в мозг. Несмотря на все насилие, вовлеченное в процесс производства так называемых морепродуктов, многих людей не слишком волнует зрелище, по крайней мере, какой-то части этих процедур. То есть первоочередная защита корнистской системы Незаметность играет меньшую роль, когда речь идет о морских обитателях. Большинство людей могут выносить вид забоя рыбы без получения травмы, какую получили бы, посмотрев на забой свиней. Вероятно, поскольку жители моря так фундаментально отличаются своим видом от людей, кажутся такими чужими, мы чувствуем себя существенно отстраненными от них, Поэтому их страдания остаются невидимыми для нас, даже когда они происходят у нас на глазах. На пороге смерти неходячие животные Неходячие животные – это наземные животные, которые слишком больны или ранены, чтобы стоять или ходить самостоятельно. Их нередко пренебрежительно просто оставляют умирать на скотных дворах и аукционах. Задокументированы случаи, когда еще живых животных бросали на горы мертвых сородичей, которые могли состоять из десятков трупов. Неходячих животных, которых не хотят бросать умирать, тащат с помощью крюков или цепей, или везут в ковше бульдозера, в процессе чего еще больше травмируют, как правило, искалеченных животных. В 2004 году, когда были зафиксированы случаи коровьего бешенства в США, Минсельхоз запретил практику скармливания людям некоторых, хоть и не всех неходячих животных. А в 2009 году президент Обама объявил о том, что министерство запретит использовать любых неходячих животных в производстве пищи для людей. В насильственных идеологиях незаметно не только само насилие, но и его побочные эффекты. Где же все останки производства мяса? где бесчисленные горы неходячих животных, вплоть до 500 миллионов тел, которые кидают одно на другое и оставляют умирать. Эта откровенная пытка должна прекратиться, и только такие люди, как мы, могут помочь. В Южной Корее каждый год убивают миллионы собак, ради их мяса. И пусть правительство официально не санкционирует торговлю собачатиной, оно эту торговлю и не запрещает. В данный момент закон о легализации этого рынка проходит рассмотрение, что позволит классифицировать собак как скот и приведет к бурному росту индустрии. В 2002 году Telegraph опубликовала статью, повествующую о жизни и смерти собак, выращиваемых на мясо. Цитата «Вонь и визги, исходящие от клеток, заставляют содержимое желудка проситься наружу». Но Ли-Ва-Джин с довольным видом шлепает похлебку с собачьим мясом на белые пластиковые тарелки в его ресторане, расположенном на известном ночном рынке Моран в Сеуле. В закутке между магазинчиками восьмимесячные щенки. Считается, что это оптимальный возраст для кулинарии, упиханный в крошечные клетки – стиснутые в ряды по три 4 высотой. Посетители смотрят на живых животных и выбирают, каких они хотели бы отведать. Затем собаку забирают на задний двор магазина, вид на который скрывает вращающаяся дверь, но она не может скрыть все звуки происходящего там убийства. Прежде чем оказаться в безжалостном ряду из клеток, большинство собак должны вынести муки корейской собачьей фермы, скрытой в холмистой сельской местности. Нет ничего необычного в том, чтобы в одной клетке росло по десять щенков, покрытых язвами и вшами. Умерщвление собак так же негуманно, как и их разведение. Большинство из них забивают до смерти, поскольку в Южной Корее считается, что выброс адреналина укрепляет половую активность мужчин. Убитых или почти убитых собак кидают в кипяток, свяжуют и вешают за челюсть на металлический крюк. Затем многие повара используют паяльную лампу, чтобы придать трупу румянец. Конец цитаты. Южнокорейская торговля собачатиной сталкивается с агрессивными протестами за защитных групп и иностранцев, многие из которых употребляют мясо свиней, кур и коров. Ли Вон Бок, президент Корейской ассоциации защиты животных, говорит. Цитата. Жутко представить себе мясо собак на витрине рядом с говядиной и ветчиной в супермаркете. Конец цитаты. Ошеломленные блогеры из американского общества против жестокого обращения с животными разделяют его негодование. Как и Вон бог, блогеры озвучивают то, что чувствуют многие западные люди, узнающие о жестокости к собакам и кошкам. Цитата. Вменяемые люди просто не могут заставить себя бороться с этой проблемой из-за настоящего и глубочайшего ужаса, с которым им придется столкнуться, узнавая про то, через что проходят кошки и собаки, выращиваемые на Дальнем Востоке ради мяса или меха. Миллионы кошек и собак свежуют заживо, варят в кипятке заживо. Некоторых даже заживо свежуют, а потом варят в кипятке. Дальний Восток ответственен за самую худшую, самую откровенную жестокость к животным, какую видела эта планета и какая практикуется в огромных масштабах. Большинство людей видит и слышит только то, что хочет, потому что это происходит не здесь, в США. Люди стараются это игнорировать, но это никуда не исчезнет только потому, что это происходит за семью морями. Люди должны достать свои головы из песка и вступиться за этих животных. Для собак, которых выращивают, чтобы съесть, их жизнь, даже если ее можно назвать жизнью, это сплошная мука. Собаки — это либо дикие животные, либо скот. Люди всего мира должны начать действовать сейчас. Спасите собак в Корее. Мы верим, что вы можете это сделать. Я видел жестокость по всему миру, но Дальний Восток поистине шокирует своим отношением к животным. Почему это так? Моя теория заключается в том, что они знают, что на просвещенном Западе собак и кошек удостаивают уважение, которого они заслуживают, и отсталые общества Востока просто не хотят идти в ногу со временем. Подозреваю, что большинство людей глубоко невежественны по части ситуации на Дальнем Востоке, и, откровенно говоря, их нельзя в этом винить, ведь в конце концов Сколькие вменяемые люди хотя бы вообразят себе, что животных могут подвергнуть столь бессмысленной внеземной жестокости. Приличные люди повсеместно должны противостоять этому явлению, даже несмотря на то, что от этого им будут сниться кошмары. Эта откровенная, сатанинская, дьявольская пытка должна прекратиться. И только такие люди, как мы, могут помочь. Конец цитаты. Если бы у скотобоин были прозрачные стены... Сэр Пол Маккартни однажды заявил, что если бы у скотобоин были прозрачные стены все бы стали вегетарианцами. Он имел в виду, что если бы мы знали правду о производстве мяса, мы бы больше не смогли есть животных. Тем не менее, на каком-то уровне мы и так знаем правду. Мы знаем, что производство мяса – это грязный бизнес. Просто стараемся не углубляться в познание о том, Насколько именно он грязен? Мы знаем, что мясо берется от животных, но решаем не связывать одно с другим. И зачастую мы едим животных и решаем не знать, что вообще делаем выбор. Насильственные идеологии структурированы таким образом, что мы не просто «возможно», а неизбежно осведомлены о неприятной правде на одном уровне и при этом забываем о ней на другом. Феномен знания без знания общий для всех насильственных идеологий, и в нем заключена основа карнизма. Насильственным идеологиям присущ негласный договор между производителем и потребителем, условия которого для потребителя гласят «ничего не вижу», «ничего не слышу» и «ничего не скажу». Разумеется, интенсивное животноводство прикладывает немалые усилия, чтобы защитить свои секреты, но мы упрощаем им работу. Они говорят нам не смотреть, и мы отворачиваемся. Они рассказывают нам о миллиардах животных, пасущихся на зеленых лугах, и хотя мы их никогда не видим, мы не подвергаем эти слова сомнению. Мы упрощаем им работу, потому что на каком-то уровне большинство из нас не желает знать, как обстоят дела на самом деле. Но в то же время мы жаждем и заслуживаем свободы принимать осознанные решения, быть вольными мыслителями и активными потребителями. Подобная свобода, очевидно, невозможна, если мы не осведомлены в первую очередь о том, что мы делаем выбор. Когда незаметная идеология управляет нашими убеждениями и поведением, мы становимся жертвами системы, укравшей нашу свободу мыслить самостоятельно и действовать соответствующим образом. Когда мы узнаем, как в действительности обстоят дела, когда открываем для себя скрытые внутренние механизмы системы, Тогда и только тогда мы оказываемся в положении, которое позволяет нам свободно принимать решения. Называя карнизм его именем и проливая свет на практике производства мяса, мы получаем возможность заглянуть за фасад системы. Шлоссер убедительно выражает данную мысль, и эту главу пожалуй, лучше всего будет закончить финалом его путешествия сквозь жизнь и смерть животных, которых мы едим. Цитата. «Пока я иду вдоль ограды, группа коров приближается ко мне, смотрит мне прямо в глаза, как просящая лакомство собака, И следуют за мной, ведомая каким-то таинственным импульсом. Я останавливаюсь и пытаюсь впитать происходящее. Прохладный ветерок, животные и их нежное мычание, безоблачное небо, пар, поднимающийся от мясного завода в лунном свете. А потом я замечаю, что у этого здания есть одно окно. Маленький клочок света на втором этаже. Оно позволяет мне мельком взглянуть на то, что скрыто за этим громадным глухим фасадом. Через это окошко различимы ярко-красные трупы на крюках. Они... Безостановочно движутся по кругу. Конец цитаты.